Параграф шестой, часть 3. Зависимость температуры воздуха от географической широты. Давайте вспомним, почему происходит смена времен года. Географическое распределение температуры воздуха и годовой ход температуры воздуха. Все воздушные массы зимой холоднее, а летом теплее поэтому температура воздуха в каждом отдельном месте меняется в годовом ходе. Средние месячные температуры в зимние месяцы ниже, в летние – выше. В северном полушарии на континентах максимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в июле, максимальная – в январе. На океанах и побережьях материков экстремальные температуры наступают несколько позднее – Максимум в августе, минимум в феврале-марте. На суше амплитуды годового хода температуры воздуха значительно больше, чем над водной поверхностью. Даже над сравнительно небольшими материковыми массивами южного полушария они превышают 15 градусов по Цельсию, а под широтой 60 градусов в Якутии они достигают 60 градусов по Цельсию. Не только моря, но и большие озера уменьшают годовую амплитуду температуры воздуха, то есть смягчают климат. Так, посредине озера Байкал годовая амплитуда температуры воздуха минус 30, минус 31 градус по Цельсию. На его берегах около минус 36 градусов по Цельсию. Годовая амплитуда температуры воздуха растет с географической широтой. На экваторе приток солнечной радиации меняется в течение года очень мало. По направлению к полюсу различия в поступлении солнечной радиации между зимой и летом возрастают. А вместе с ними возрастают и годовые амплитуды температуры воздуха. Над океаном, вдали от берегов, широтное изменение годовой амплитуды невелико. Большое влияние оказывают на годовой ход температуры воздуха погодные условия – туман, дождь и, главным образом, облачность. Отсутствие облачности зимой приводит к понижению средней температуры самого холодного месяца, а летом – к повышению средней температуры самого теплого месяца. Малые амплитуды наблюдаются и во многих областях над сушей и даже вдали от береговой линии, если в эти области часто приходят воздушные массы с моря, Западная Европа. С высотой годовая амплитуда температуры убывает. Из-за неравномерного распределения поступающего от Солнца света и тепла Земную поверхность принято разделять на пять поясов освещенности, границами между которыми служат тропики и полярные круги. Северной и южной тропики. Это параллели 23,5 градуса северной широты и 23,5 градуса южной широты, на каждой из которых солнечные лучи падают отвесно по одному разу в год 22 июня и 22 декабря. Северный и южный полярные круги – это параллели 66,5 градуса северной широты и 66,5 градуса южной широты, на которых бывает полярный день и полярная ночь по одному разу в год. 22 июня и 22 декабря – Для северного полушария, в южном полушарии наоборот. В день летнего солнцестояния, 22 июня, солнце в полдень стоит в зените над северным тропиком или тропиком Рака. В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, над южным тропиком или тропиком Козерога. На любой широте между тропиками солнце бывает в зените дважды в году. К северу от Северного тропика и к югу от Южного тропика Солнце в Зените не бывает. Полярный день. Период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше одних суток. Самый короткий полярный день наблюдается на широте полярного круга 66 градусов 33 минуты, одни сутки, самый долгий на полюсе 6 месяцев. Полярный день. Последствия наклона плоскости экватора Земли к плоскости эклиптики, который составляет примерно 23 градуса 26 минут. Вблизи полярных кругов, с внешней стороны, наблюдаются белые ночи. Всем известны белые ночи в Санкт-Петербурге. Солнцестояние, летнее солнцестояние и зимнее солнцестояние. Моменты, когда высота Солнца над горизонтом в полдень наибольшее летнее солнцестояние 22 июня, или наименьшее, зимнее солнцестояние 22 декабря. В отдельные годы солнцестояние смещается на 21 число, так как продолжительность календарного года меняется, 365 или 366 дней. В день летнего солнцестояния, самая большая продолжительность дня, в северном полушарии, вся область за полярным кругом освещена, солнце не заходит. В южном полушарии в это время самый короткий день, вся область за полярным кругом в тени, солнце не восходит. В день зимнего солнцестояния картина обратная. Самый короткий день в северном полушарии, самый длинный — в южном. В дни, близкие к солнцестоянию, мало изменяются продолжительность дня и полуденная высота солнца. Отсюда термин солнцестояние. Равноденствие. Весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. Моменты, когда солнечные лучи касаются обоих полюсов, а земная ось перпендикулярна лучам. Весеннее равноденствие бывает 21 марта, осеннее равноденствие — 23 сентября. В отдельные годы равноденствие смещается на 22 число. Северные и южные полушария посвящены одинаково. На всех широтах день равен ночи. На одном полюсе солнце восходит, на другом заходит. Фактически всюду день несколько длиннее ночи, так как Солнце видно из Земли не как точка, а как диск диаметром около 0,5 градуса. А из-за преломления лучей в атмосфере Солнце кажется несколько выше над горизонтом, чем оно расположено на самом деле. Пояса освещенности. Части поверхности Земли, ограниченные тропиками и полярными кругами и различающиеся по условиям освещенности. Между тропиками расположен тропический пояс. Здесь дважды в году, а на тропиках раз в году можно наблюдать полуденное солнце в зените. От полярного круга до полюса в каждом полушарии лежат полярные пояса. Здесь бывают полярный день и полярная ночь. В умеренных поясах, находящихся в северном и южном полушариях между тропиком и полярным кругом, солнце в зените не бывает. Полярный день и полярная ночь не наблюдаются. Полярные круги. Северный полярный круг и южный полярный круг. Параллели соответственно с северной и южной широтой около 66,5 градуса. К северу от северного полярного круга и к югу от южного полярного круга наблюдаются полярный день летом и полярная ночь зимой. Область от полярного круга до полюса в обоих полушариях называется заполярье. Из-за наличия поясов освещенности на Земле от экватора по направлению к полюсам меняется не только температура воздуха, но и климат.